Глава 11. Где-то кому-то любезно согласился предоставить нам свой гостевой домик. Предоставил на время, которого мне должно было хватить для решения возникшей проблемы. Гостевой домик только назывался домиком, а на самом деле это был двухэтажный домина с шестью спальнями, двумя туалетами и двумя же ванными комнатами. Как пояснил Масаши, К ним частенько заезжали гости большими семьями, поэтому и построили такой, чтобы всем было комфортно разместиться. После плотного ужина я отправил свою банду отдыхать и обживаться на новом месте. Зелье возрождения памяти хватило не надолго. Через 5 минут после его принятия малыш Джо снова превратился в гору обожченного мяса. Я не гомофоб, я просто пидоров не люблю. Поэтому его жеманство и манерность доводило до ломатых скулах. Но пока держусь Понимаю, что это не его настоящее состояние, а возведённый морок. Мы сидели с Масаши на террасе, глазели на затухающий закат и негромко переговаривались между собой. Я накидывал версии, кто мог заколдовать мою команду, а Масаши разбивал их в пух и прах. Да, я успел перейти дорогу многим, но чтобы при этом всё ложилось на плечи близких это подло. Понятно, что в войне подлости не за сравниной доблестью и, и честью. Но вот кто объявил мне такую жестокую войну? Сатору Мацуда? Вряд ли. Мы же забили с ним при помощи дьявольского шара. Ёиси Маса Сакурай? Тоже вряд ли. Мизуки сказала, что клан Хаганонуцуму пока что не предъявлял никому претензий. Комиссар Мацуда? Так этого мы справедливо настолько далеко, что про него и вовсе можно забыть навсегда. Ду, господин Аицуми? А что? Вернулся же Мацуда? Но вряд ли этот засранец сожжен и развеян. Частички его пепла хранятся в семействах людей, чьих сыновей он отправил умирать ради своей глупой цели. Семейство, чьих сыновей я отправил на тот свет. Может быть. Вроде бы мы все выяснили, но кто знает эту горячую кровь аристократов, которых лишили наследников. Пусть тупых и дерзких, но все-таки наследников. Вот эту версию не стоило сбрасывать со счетов. «Да, Изаму-кун, похоже, что именно ты перешел кому-то дорогу. Раз так получилось», — вздохнул Масаши. «Умеешь же ты находить неприятности на свою голову». Я не сказал Масаши о словах на робу, что меня запрещенное оружие не коснулось только потому, что я из другого мира. Не сказал не потому, что не доверяю, а по другой причине. Но как отреагирует молодой человек, когда узнает, что его использовал пришелец из другого мира? Да к тому же еще и Гайдзин. Да мало того, что использовал, так ещё и планирует использовать в дальнейшем. Разве это неприятности?" выркнул я. "Вот не зачёт получить это неприятность, а тут всего лишь временные трудности. Масаши-кун, вся жизнь состоит из преодоления временных трудностей. Рано или поздно они закончатся, так что не стоит из-за этого огорчаться". Мудрые слова, так и Гесан произнёс мастер Нагаи, когда неслышно подошёл сзади. "Про жизнь очень мудро". Я созвонился с другими амёдзи, описал им эту неприятность. Все в один голос утверждают, что такое заклинание можно создать только пожертвовав свою жизнь, как крестьянин из легенды, и снимается такое сидное заклинание лишь после смерти на славу. То есть нужно найти того, кто это сделал, со вздохом спросил я. Другим выходом может быть только ожидание. Ожидание того, что наши друзья заведут себя до белого каления, а потом переубивают друг друга. Хорошо то, что их мало. Будь их около 50, то такое произошло бы гораздо быстрее. Да ты заебал меня, мудак-переросток. Донёсся со стороны гостевого домика истошный крик Иоси. Съебись в туман, чтобы тут тобой не пахло. Пошёл нахуй из комнаты, а то я тебя солью набью так, что срать будешь солёным арахисом. Противный мальчишка. Ой, зачем ты ножницы схватил? Кутикулы подрезать. Всё, всё, всё, ухожу. Нет в тебе сопереживания. Тут же последовало громкое обубнение малыша Джо. Хорошо, что их мало, вздохнул я. Иначе стало бы ещё меньше. В гостевом домике послышались крики, ругань, а потом всё стихло. Воцарился покой. Не думаю, что Киоси всё-таки осуществил свою угрозу. Скорее всего, это малыш бесславно покинул поле боя. Зазвонил телефон, на экране высветилась фотография Мизуки. Прошу меня извинить, сказал я в сторону Масаши и Нагаи. Да, да, конечно, начальству всегда нужно отвечать, кивнул Нагай, иначе это будет считаться одним из серьёзных проступков. Мастер уселся в плетёное кресло и устало вытянул ноги. Когда взялся за чайник, То я заметил, что стариковская рука слегка дрогнула. М-м, да, похоже, что сегодня ему довелось испытать немало, пока он находился с моей четвёркой наедине. Здравствуйте, Сато-сан, приветствовал я Мизуки, отойдя чуть в сторону. Есть какие-то новости? Это ты мне расскажи, малыш, что у вас там? Послышался её чуть встревоженный голос. Я пошёл в сторону беседки. Почему-то захотелось взглянуть на пятнистых карпов. Может быть, вздумалось позавидовать ирбёхам. Или то, что плавай да плавай? Поесть насыплют, пруд почистят, кувшинки обновят. И клали они свой рыбий хер на все людские заботы. У нас всё печально. Выяснил, что заклинание на четвёрку можно снять, только убив того, кто его наслал. Но не выяснил, кто его наслал. Так что придётся разбираться с этим всем. А ещё скоро кумите. Действительно печально. Может быть, тебя утешит такая новость, что мы вышли на след Ямата-Ватанабы? Сегодня завтра его доставят в наш офис. Возле его дома уже стоит засада. Я блукатился на белые перильца беседки. Солнце протягивало последние лучи в водоём, словно выцеливало тонкими лучами неторопливо плавающих карпов из солнечной винтовки с оптическим прицелом. Это хорошо. Надо же закончить с Акураем. Может быть, это он и наслал на нас такую беду. А ещё в городе появился человек, похожий на меня. У Тигра и Джо даже не возникло подозрений, что он это вовсе не я. Тут или мощная иллюзия, или какая-то пластическая операция. Я попробую узнать про это. Знаешь, малыш, а это даже хорошо, что ты мне сейчас о таком говоришь. Чтобы нам не попасть в просак с этой обманкой, давай-ка придумаем пароль. Давай, пусть будет таким. Изюм зубастый аккуратно мужчину уничтожил. Это буду говорить я. А ты... а ты скажешь, мужчина-идиот. Зубастого убил, культуру истребил. Малыш, ты там головой никуда не падал? Что за пароли такие странные? Может, чего попроще? Да чего уж проще? В моей фразе зашифровано моё имя, а в твоей фразе твоё. Вдруг тебя тоже кто-то скопирует и задумает меня соблазнить. Осторожнее, малыш, говоря так, ты играешь с огнём. Голос Мизуки посуровел. Вот и я про то же, не хочу обжечься ненароком. В общем, складываешь первые буквы слов из фразы, и получается, что я представляюсь, или ты представляешься? Ладно, убедил. Не так уж это и глупо. Но учти, это только наш пароль. Никому о нём не распространяйся. Конечно же, никому не расскажу, Мизуки-тян. Не называй меня так. Тяночками своих девочек будешь называть. Вновь одёрнула меня Мизуки. Простите, госпожа Сато, ответил я самым подобострастным тоном, на который только был способен. Будет ли мне разрешено закончить наш разговор? А то я так напуган, что вот-вот обоссусь. Ох, малыш, повторяю, ты с огнём играешь. Ладно, прощу тебя и на этот раз. Но если ты позволишь себе такое прилюдно... Сейчас же отрежу себе пальцы на руках, на ногах и письку заодно отхвачу. Подхватил я угрозу. А письку-то зачем? А чего она на палец похожа? Ха-ха-ха, расхохоталась Мизуки. Нравится мне, что даже на пороге возможной смерти ты не теряешь духа. Есть тебе какой-то стержень, малыш. Вот из-за него ты мне и симпатичен. Позволяю тебе многое. Не вздумай шутить про стержень. а то перейдёшь черту. Всё понял, госпожа Сата. Не шучу про стержень, хотя и очень хочется. Как там Акамото? Три карпа проплыли мимо еле шевеля плавниками. Они явно никуда не торопились, как где-то отец и сам Масаши. После 3 м синхронного плавания они разошлись по сторонам. Всё хорошо, приняли отлично, пока даже пустили пожить в своём поместье. Мизуки, а что там насчёт Киоси? Хаганануцуми не заявляет претензий. Нет. Претензий нет, и это странно, но срок нахождения Сакура еще в силе, так что часики тикают, малыш. Я тоже думаю, что странно молчание клана. Там либо задумали что-то серьезное, либо не знают, кто на них напал. Держись там, малыш. Завтра будет ясно про Яматова-то набы. Держусь. Спасибо за поддержку, Мизу Китян. Непослушный засранец. Послышалось в телефоне, а потом связь оборвалась. Я вздохнул. Ну, хоть что-то хорошее. Если найдут этого самого Имата, то, может быть, и удастся распутать тот клубок, в котором я запутался с руками и ногами. Два карпа повернулись и уставились на меня, чуть открывая рот. То ли посылают на хрен, то ли просят пожрать. Я не стал разбираться, а показал им фигуру из трёх пальцев. Плавники карпов показали мне то же самое. В этот момент мобильник снова завибрировал. Исай. Блин, а ведь я совсем про него забыл. В школе никак не удавалось поговорить То он, то я вызывали друг друга на разговор, но все никак не получалось. Нам постоянно мешали. «Привет, Исай, как здоровье?» «Привет, Исаму! Ты чего опять сбежал с последних уроков? Учителя могут тебя заподозрить в отлыневании от уроков!» Послышалось из мобильника. «Ты там один? Я не сдаю тебя!» «Исай, все нормально, я сейчас один. Говори без опаски!» «Исаму Кун, нам нужно встретиться!» Сатор улыбался, когда не увидел тебя после обеда. И его улыбка мне очень не понравилась. «Слушай, я сейчас в доме Акамото. Неудобно приглашать тебя к нему в гости, без спроса хозяина. Может быть, я подъеду?» «Подъезжай, адрес я сейчас скину». После этого телефон пискнул, сообщив о пришедшей СМС. «Приезжай сейчас. Как я понимаю, у тебя не очень много времени, так что не будем откладывать на завтра. Хорошо, скоро буду». «Жду», — открикнулся мобильник и отключился. Я кинул взгляд на карпов. Они дружно повернулись ко мне хвостами, после чего поплыли прочь. Солнечные лучи вынырнули из прода и поползли по стенам особняка Акомото. На террасе появился Акомото старший. "Что же? Надо вызвать такси, после чего отправиться к дому Исаи?" Я вернусь к сидячему месту и произнёс: "Господин Акомото, мастер Нагай, массажи, мне нужно отправиться к Исаи Макото. Я очень благодарен роду Акамото за предоставленное убежище для моих близких людей и должен извиниться за свой уход. А я с тобой, — поднялся Масаши. Мне нужно немного развеяться перед сном, так что могу подвезти туда и обратно. Старик Акамото кивнул. Так, Аги, не отказывайся от помощи Масаши. Тебе нужен напарник по дороге. В свете сложившейся ситуации вряд ли помощь будет лишней. Спасибо, Масаши-кун, но я не хочу тебя утруждать. Да, перестань, отмахнулся Масаши, после чего поведмусь к стоящему неподалёку слуге. Мне и самому надо чуточку погулять. Поехали. Куата, пригони, пожалуйста, машину. Слуга поклонился и тут же отправился в сторону гаража. В гостевом доме Ки снова раздался крик Киоси, а потом всё стихло. Хм, да. Надеюсь, что без меня моя банда останется в прежнем составе. К крыльцу подъехала серебристая капсула. Изгибы были не напоминали застывшие волны, Пары походили на горящие глаза демона. Слуга Куата вышел из машины и поклонился Масаше. "Не забудьте взять оружие", негромко сказал старшая комута. "Я с ним никогда не расстаюсь", усмехнулся Масаше. "Тогда я за вас спокоен", кивнул дед. Я поклонился прежде, чем отойти к машине. Всё-таки вежливость и благодарность ещё никто не отменял. Хм. Если раньше я кланялся по-русски рукой до пола, то быстро выучил, какие поклоны нужны для разных ситуаций. Эти мелкие условности постепенно въелись в кровь, и теперь я знаю, что поклон не просто знак раболепия, а больше для выражения вежливости и уважения. Старшая Камото и мастер Нагаи смотрели, как мы уезжаем на быстроходной Субару. Внутри было удобно, мягко, но в то же время чувствовалось, что над машиной хорошо поработали мастера. Такая машина после переделки увеличивается в цене раза в два, а то и в три. Мотор урчал и два слышно. Машина повиновалась рулю с отзывчивостью хорошо выдрессированного коня. Стоило массаж и только нажать на педаль газа, как тут же машина дернулась вперед и полетела по вечерней асфальтовой дороге. «Много вложил под капот?» — спросил я, когда мы выехали из-за ворота усадьбы. «Достаточно для того, чтобы купить три таких из салона. Но это подарок, отец подарил на восемнадцатилетие. Сысай, я могу тебя подвезти к его дому и отправлюсь покататься. А как вы поговорите, так звякнешь, и я заберу тебя». «Ох!» «Ты понимаешь, что сейчас происходит? У Хинина водителем подрабатывает аристократ», — улыбнулся я. «А ты понимаешь, сколько я возьму за эту работу?» Отшутился Масаши. «Подожди секунду», — сказал я и набрал телефон Исаи. «Да», — ответил Исаи через два гудка. «Исаи, мы к тебе едем вместе с Масаши. Надеюсь, у тебя найдется еще одна чашка чая». «Найдется. Рота Камото всегда будет почетным гостем в нашем доме», — ответил Исаи. «Отлично». Тогда через 20 минут будем, сказал я, глянув на экран дисплея машины. Хорошо, завариваю чай. Мы промчались по вечерним улицам неонового Токио. Светофоры нам подмигивали зелёными глазами, пропуская серебристую пулю без остановки. Я смотрел, как мимо мелькает разноцветная яркая реклама, призывающая поесть, выпить, купить, и почему-то это напомнило мне обновлённый Питер. Тоже по низу идёт куча рекламы, а сверху старинные здания и обязательная лепнина. Скорее машина остановилась возле точки прибытия. Трехэтажное здание за обязательным забором мало чем уступало по величине дому семьи Акомото. Тяжёлые кованые ворота распахнулись и пропустили серебристую субару спустя 3 секунды после остановки. Я улыбнулся в камеру сбоку от ворот. Нас ждали. Из дома выскочил Саи. Теперь вместо школьной формы на нём был спортивный костюм. Волосы уже не торчали, как у мальтяшного соника. Интересно, сколько времени он каждое утро приводит себя в порядок. Сколько геля тратит на свою причёску? Такаги-сан, Масаши-сан, рад приветствовать вас в своём доме. Проходите, моя семья будет рада увидеть вас. Чуть поклонился Исай. Я оглянулся на темнеющее небо. Если мы сейчас начнём со всеми раскланиваться, потом вести обязательные беседы, то пройдёт не один час. А время это тот самый ресурс, которым я не располагаю в должной мере. Исаи, слушай, тут с моими друзьями случилась неприятность. Я боюсь их надолго оставлять одних. Да? А что с ними случилось? Попали под заклинание запрещённого оружия, просто ответил я. Один я остался в разуме. Если что, то можешь о наших делах говорить прямо с Аши. От него у меня нет тайн, и он даже в курсе относительно духа комиссар Имцуда. Да, лучше рубануть сразу, чем ходить вокруг да около. Понятно, что так не принято, и нужно сделать кучу экивоков и, и прыжков, но я же Хинин. Мне насрать на понятия и традиции аристократов. Так да ладно, не буду вас томить. В общем, помни, что у меня была невероятная скорость, когда во мне был дух комиссара. Как же такое забыть, вздохнул я, потирая плечо. Так вот, у комиссара Мацуды есть свой тайничок неподалёку от пещеры Камеива. Там ещё хранится запас эликсиров. «Они не такие мощные, какие выпили Сатору и Шака, но кратковременный эффект дают. Я бы хотел заполучить себе пару-тройку таких в виде наличное владения, но один вряд ли справлюсь». «А что не так? Вроде бы дорогу, знаешь, уже не раз ходил», — поднял я бровь. «Мне нужна помощь. Я... я боюсь летучих мышей», — ответил Исай.